Утро следующего дня. Вилла Сусини, Алжир. Патрис зашел ко мне, когда я успел немного поспать. До этого меня не беспокоили. Он был в полной форме, французских парашютистов, белый берет, красиво сложен и заткнут за погон. В руке бутылка, на горлышко надеты два пластиковых стаканчика. Мы посмотрели друг другу в глаза, и я понял, не довезли. — Как его звали после минуты тягостного молчания? — спросил я. — Шарль, — сказал он, — но настоящее имя — Зоран. — Зоран? — непонимающе переспросил я. Вместо ответа патрис сплюхнулся на стул, откупорил бутылку вина. Красное вино положено в легионе по рациону, как у нас на кораблях Нижним чинам положено от государя Чарководки. Разлил по стаканчикам, бутылку поставил на стол. Выпили, не чукаясь, стоя. — Он был сербом сказал Патрис. Эмигрант во втором поколении. Рос в интернате легиона. Семью вырезали террористы. Не прошел по физическим тестам. Поступил в национальную жандармерию. Он очень хотел в легион, понимаешь? Я кивнул. Сколько ему было? 26. Вот так вот. Когда же все это закончится? Как поле из лавы, только не остывает. Идешь и не знаешь. То ли корка спеклась, то ли сейчас проломится под ногами, и ты проваришься в расплавленную чудовищной температурой огненную плоть земли и сгоришь. — Месье Александр, — нерешительно начал Патрис, — да. — Шарль очень любил петь песню, а я не знаю вашего языка и не могу ее спеть. — Это сербская песня. Он говорил, что эту песню пела им с сестрой мать, когда они были маленькие. Сестру тоже убили. Может быть, вы знаете эту песню, мс. Александр? Я не знаю, там есть такие слова. Снова над родиной ночь. Да я знаю, мс. адъютант. Эту песню я и в самом деле знал. Ее знали многие в России. С ней была связана скандальная история когда апостолический король Венгрии, Хорватии и император Австрии Франц Максимилиан решил посетить Россию с визитом. Полиция предприняла беспрецедентные меры безопасности. В Санкт-Петербурге на время визита не осталось ни одного серба. Но когда карета ехала по Невскому, и Франц Максимилиан решил выйти, чтобы приветствовать русский народ, эту песню... Русские люди запели ему в лицо. Политика государства — это одно, а политика народа — другое. Тогда... Месье Александр, мы можем вас спросить? Можете, месье адъютант, идемте. Русы не имеют страх. Жила в преданних веках. Память святую хранит. Горных отрогов гранит. Тамо далеко. Где тихо морской прибой, Там, где сербское войско бьется С десметной ордой. Снова на поле на битву вышла рать, Кровью исходит последней, Милая Сербия мать. В горы юнацы идут, Будто молитву поют, Каждому доля своя Живела Русия. Снова над Родиной ночь, Сил нет беду превозмочь, «Отчею стаю враги Сербию рвут на куски!» «Где же, святая ты, Русь, в сердцу у Сербина грусть? Где же громада твоя? Живела Русья!» Группа легионеров-парашютистов первого парашютно-десантного полка в парадной форме, с беретами, засунутыми под погон и со свечками в руках, стояли вокруг кровати, на которой лежало накрытое белой простыней тело. Там, где должна была быть голова, лежал белый берет, знак специальных сил легиона, который этот парень так хотел получить и при жизни не получил. Грубые, сильные мозолистые руки держали тонкие палочки воска, дрожало, колыхаясь в пламя свечей. А я пел, как мог, как умел. И только когда допел до конца, кто-то негромко кашлянул за спиной. «Господа», — первым опомнился Дидье, — «генерал Винсан Берфор, ныне заместитель министра обороны отвечающий за военную разведку и действия специальных сил Франции, как самой Алжирской Франции, так и за ее пределами, шагнул в комнату». «Что это значит, господа?» «Шарль, месье генерал, извините». Генерал взглянул на накрытую простыню кровать, нахмурился, но ничего не сказал. — Мсье Александр, за мной. Заканчивайте здесь. Вилла Сусини была одним из мест, куда лучше не попадать, и о котором лучше даже не вспоминать. Первоначально это была резиденция легиона. Потом из-за угрозы терактов ее перенесли на авиабазу Рауль-Салан. Здесь же теперь было... Что-то типа центра дознания, немало обогатившего человечество различными приемами добывания информации у тех, кто не хочет ее давать. Например, вход в сеть. Это когда голову человека распинают на железном матрасе на кровати и к кровати подключают ток. Или вечерний душ. Это когда человека поливают водой и одновременно подключают ток. Французы вообще в таких случаях действовали жестко и грязно. Второе армейское бюро, которое сейчас возглавлял генерал Бельфор, было известно тем, что оно не желает подчиняться правилам поведения, принятым среди цивилизованных разведок. Например, французы могут убить чужого агента и даже резидента, совершенно не задумываясь о том, что это повлечет ответные меры для их людей. Впрочем, не время и не место судить. Генерал вышел на балкон, затянутый сеткой от снайперов. Достал небольшую сигариллу, прикурил, не предлагая мне. Может, знает, может, просто хочет мне мое место здесь показать. Ничего, переживем. — Серьезную задачку вы нам задали, мсье. То ли со смешкой, то ли с недоброй иронией, — сказал он. — Я так понимаю, что иностранный легион не знает других, — ответил я. Генерал передернул плечами. — Не пытайтесь, не выйдет. Мы по уши в дерьме, и надо что-то делать. — Кто этот ублюдок? — Я не знаю. — Знаете, мне нужна правда. — Это и есть правда. Вы что, не можете проверить? — Можем. — Меня интересует другая. — Для чего он нужен вам, господин вице-адмирал? — В резерве, — поправил я, — я не нахожусь на действительной службе. Генерал посмотрел на меня так, как отец смотрит на проделки расшилившегося отпрыска. Потом улыбнулся и подмигнул. — Если желаете, мсье, как бы то ни было, операция «Из чистого пришел-ушел» превратилась в нечто большее, в эпическую битву которой я потерял четверых, только убитыми. Пресса исходит воем, и у меня на столе лежит запрос Национального собрания с требованием предоставить всю информацию об инциденте. А самое главное, вы приходите и говорите мне, что вместо туза у нас на руках шестерка, так? И что я должен ответить на запрос? Ничего. Вам не кажется, что Франция погибла от мне «Франция продолжает жить!» Моментально разозлился генерал. «Перестаньте!» «Франция мертва, потому что ее убили. Ее убил Наполеон III, заключивший союз с теми, кто уничтожил Наполеона I, посреднего, достойного правителя Франции. Я ни в малейшей степени не испытываю раскаяния за то, что сделали мои предки, равно как и вы. Не раскаивайтесь за то, что пришли в свое время в Крым. Кровь монарха и королевы, которую вы пролили на плахе и тоже не раскались в этом, привела к тому, что в Париже сейчас германцы, Франция мертва, но из ее гибели вы никак не можете извлечь уроков. Возможно, если вы перестанете пользоваться покровительством Британии и САС и терроризировать Германию, будет лучше». А если вы взглянете на северо-восток, то увидите там страну, в которой в аристократических родах принято, что вы ребенок, учил французский с детства, а русский только с гимназии. Если вам это ничего не говорит, то давайте оставим наши отношения чисто деловыми, потому что, видит Бог, нам есть в чем помочь друг другу». Генерал долго молчал, чтобы унять свой гнев. Мне нужно допросить этого человека. Возможно, это все же не пустышка. Генерал кивнул, я понял. Они не смогли. Этот парень ваш, предупреждаю, что весь разговор пишется. Его сильно помяли? Есть немного, но не перестарались. Говорить он будет. Неизвестный которого мы взяли сидел голым привязанным к стулу, привинченному к полу, в тесной и душной камере. В камере пахло страхом, кровью и блевотиной. Последних двух субстанций было достаточно и на полу. Стул был металлическим, от него отходил толстый черный кабель, который шел к стоящему в углу трансформатору, негромко гудящему, а от трансформатора шел провод к розетке в стене. Еще у стены стоял стул, со старомодным кассетным магнитофоном и микрофоном, а перед неизвестным стоял Юпитер, применяемый в синематографе для освещения. Сейчас он был выключен и горел верхний свет. Испытывала ли я жалость к этому человеку? А ничуть. Больше года я прослужил в Персии, после того, как его величество изволил присоединить Персию к России на правах автономного образования. За мной была... Вся Персия. Я должен был понять, что происходило в ней при правлении шахиншаха, Что происходит в ней теперь? На кого из старой гвардии можно опереться, кого просто уволить, а кого расстрелять от греха подальше? Помните, рассказывал о визите в пыточную тюрьму совак и как там людей раскатывали асфальтовым катком? Так это еще не самое страшное!» В основном, благодаря этой работе у меня теперь седина в волосах и не к черту нервы. Вот только после свержения совака произошло такое, что... И этого подонка, явно имеющего какое-то отношение к происходящему, я бы и сам с удовольствием током попытал. Были, конечно, еще мотивы, о них позже, сами поймете». Неизвестный, то ли был без сознания от жары и пыток, то ли просто играл, что он без сознания. Заметив на столе, где велась запись допроса бутылку воды, я налил стакан, вылил пытаемому на голову, и он застонал, открыл глаза. — Доброго времени суток, сударь, — сказал я по-русски. — Испугался. Видно, что испугался. — Не ошиблись. Я русский. Не ожидали. Почему? А ты, гад! Это был тот, второй, кто был в машине. Тот, чей разговор нам удалось прослушать. Тот с акцентом западной персии. А такие, как вы, никогда не ожидают, что сделано, к ним же и вернется. В стадион. Вспомнили? Я не знаю, о чем вы, воды. Я поднес бутылку к губам. Неизвестный жадно высосал все, что там оставалось. Начнем с самого простого. Ваше имя. Имя? Да, имя. Неизвестный задумался. Имя у меня есть. Какое же? Пошел ты! Как тебе такое имя? Разговор шел на английском. На этом месте я должен был ударить допрашиваемого или включить ток. Но я не сделал ни того, ни другого. Я думал. Передо мной был не араб, и не перс, и вообще не мусульманин. При этом я был уверен, что именно этот урод был в одной машине с генералом Тимуром и говорил с ним. Явно не о погоде. — Асм шама чист? — спросил я, задавая наиболее распространенные и общеупотребимые вопросы. — Шама ахлем коджастит? Шама Шома Фарси, харв Мизанит. Хотя неизвестный прикинулся, что ни хрена не понимает. По глазам я понял. Дошло. Понимает. На каком языке ты хочешь говорить? Инглиш, испаньол, дочь, францы, итальяна, фарси. Нельзя сказать, что я говорил на всех этих языках. Но многое понимал. Как и все аристократы. Вынуждены много путешествовать. Тот же испанский, благодаря знакомству с Марианной, у меня был на довольно высоком уровне. Ты не можешь говорить? Хорошо. Надумаешь? Скажи. Обычно подозреваемый понимает, что полицейскому нужно его признание. Не получается, что полицейский в каком-то смысле зависит от него. Моей задачей сейчас было показать, что это не так. Вспомнишь свое имя? Дай знать. Я постучал в дверь, чтобы меня выпустили. Интересный человек, адмирал Воронцов. Я вздохнул. То же самое я слышал два дня назад, совсем при других обстоятельствах. И от кое-кого, кто привлекательнее молота ислама. Да и вы, сударь, совсем не так просты, как кажетесь. Генерал ничего не ответил. Мы сидели на верхнем этаже виллы Сусини, широкий балкон, на котором нам накрыли стол и подали чай, был полностью отрезан от внешнего мира прочной сеткой, и казалось, что ты в заключении. Кто этот человек? Снова попробовал Бельфор. Не генерал Тимур, устало сказал я. Неужели вы думаете, что я стал бы скрывать от вас его имя? До мое. Ну, дело ваше. Думайте, что хотите. Мы пили чай и присматривались друг к другу. Это было тяжело. Ни один из нас не доверял другому ни на грамм. То, что произошло почти сто лет назад, незримо стояло между нами. — Почему вы покинули Мексику? Генерал презрительно сплюнул на пол. — А мне нет дела до этих людей. Они не хотят жить. — Не хотят жить, генерал? — А вот именно! — генерал щелкнул пальцами, приказывая принести еще чая. — Чай здесь был отличным, крепчайшим. — Когда нас, нас просто выбросили здесь да, в месье, мы выставили по одной простой причине. Нам негде было жить. У нас не было страны. Мы никому не были нужны. — Я пожал плечами. — воспринимала Аргентина, Штаты, даже мы. — А, бросьте, это предатели, те, кто предал Францию и бросил ее на произвол судьбы. Настоящие патриоты собрались здесь, выброшенные на африканский берег, и решили, к черту весь мир, если у нас нет больше земли для Франции, значит, Франция будет здесь. а там нет ни одного человека, который бы держался за свою землю. Любой думает, как разбогатеть и сбежать. Они не хотят жить. Ну, в Альварадо же не сбежал. Альварадо. Генерал о чем-то задумался, потом перевел стрелки. А почему вы ввязались в это дерьмо в Персии? Мол, от Ислама меня спрашивает об этом. Вы таскайтесь со своими мусульманами, скажу я вам. С этим у вас будут проблемы. Скорее, раньше, чем позже. Как думаете, почему Ислам так популярен среди бедняков? Вопросом на вопрос ответил я. А они просто не желают вырезать из своих деревень? Я покачал головой. Поменяйте местами причину и средства. Ислам — религия общины. Община — способ самозащиты людей от того, что вы отнимаете у них землю. Дайте им возможность зарабатывать на жизнь. Это отвратит от ислама Больше людей, чем пули. Генерал зло смотрел на меня. Да вы говорите, как социалист. Нет, как практик. Идиоты. Франция вообще страна больших идиотов. Мы хорошо изучали ее историю. Держава, претендующая на мировое господство, свалилась в революцию. Трибуналы, выносящие смертные приговоры за отсутствие гражданских чувств. Надо же придумать. Разверевший народ, захватив одну из придворных дам, они отрубили ей голову на гильотине, и кому-то пришла в голову идея преподнести голову сей дамы в подарок королеве, которая тоже ждала казни. А по пути они завернули куаферу, чтобы и тот изобразил на отрубленной, измазанной кровью голове некое подобие придворной прически. Вот такой был этот народ» ничуть к всему времени не извинившийся, И жаль, что в это время не было антикоммунистического фронта. Недобрый и становящийся все более недобрым разговор прервал человек в белом халате, накинутом поверх военной формы. Они все здесь так ходили, врачи долбанные. «Он раскололся все, генерал», — сообщил человек, — «дал слабину». «Что он говорит?» — быстро спросил Бельфор. «А ничего, месье генерал, он требует русского. Говорить будет только с ним». Генерал остро глянул на меня. «Значит, кто этот человек, вы не знаете, князь?» «Слово чести». «Хорошо», — решил генерал, — «постарайтесь расколоть его в наших же общих интересах». «Французы постарались, как следует постарались». «При нас такого в Персии я не видел. Видимо, 90 лет вяло текущей войны. Кого угодно превратят в зверя. Французы использовали электроток и зубную машинку. Причем переборщили». Я постучал в дверь, мне открыли. За ней стоял сержант легиона. «Приведите его в порядок», — сухо сказал я. «Позовите врача, так я работать не буду». Легионер взглянул на меня подозрительно, но отправился за врачом. Я посмотрел большое зеркало. Можно деньги поставить на то, что оно без амальгамы, одностороннее. Знаком показал, что я думаю обо всем об этом. Пришел врач, точнее армейский санитар. Приведение допрашиваемого в порядок заняло минут двадцать. Все это время я молча сидел и думал. Опыт Персии научил нас не доверять информации, полученной под пытками. На Востоке живут перерожденные лгуны. Они соврут все, что угодно, чтобы избежать боли. Но этот человек был кем-то другим. Он родился не на Востоке, готов был поклясться. — Берсия, в глазах санитара я уловил некую нотку сочувствия мне. Должно быть тяжело здесь работать человеку, который давал клятву Гиппократа. «Мы сделали все, что возможно, только не использовали обезболивающие. Это может повредить допросу». «Но он не свалится в шок». «Нет, если только не продолжить». «Хорошо, благодарю». Санитар кивнул и вышел. Со стуком закрылась дверь. У меня был, по сути, только один козырь, подслушанный в машине разговор из которого я понял далеко не все. Все-таки не так хорошо знаю Фарси, как хотелось бы. «Продолжим, с чего начали», — сказал я. «Ты слышишь меня? Какой язык предпочитаешь?» «Можем», — Неизвестно, скривился от боли в зубах, «говорить на твоем, на русском». «Откуда ты его знаешь?» — поинтересовался я. «Учил в школе». «Ты русский?» «Неважно». «Идиоты! Эти идиоты решили, что самая лучшая пытка для человека, который должен заговорить, — это сверлить ему зубы, а потом воздействовать на зубные нервы, током, и нас они называют варварами. Мы можем общаться письменно. Хочешь, дам карандаш и бумагу?» Неизвестный усхнулся, кивнул в сторону стекла. «Что ты хочешь?» «Что я хочу?» «Я назову тебе свое имя. Настоящее. Россия потребует моей выдачи». «Есть за что?» «Есть. Говори». Неизвестный скривил губы в улыбке. «Ротмистр Режий Соболевский. А теперь иди в посольство и сообщай, Москалина». Сказанное было столь невероятно, что я подошел ближе к чтобы рассмотреть лицо этого человека. не совсем не похож. Ты лжешь. Дело в том, что историю мистера Соболевского я хорошо знал, хотя и не имел к этому прямого касательства. мистера Соболевский был другом цесаревича Бориса, наследника польского престола, мужа и отца убийцы, который таинственным образом исчез из Польши Когда Рокош подходил к концу, и до сих пор его не удавалось отыскать, цесаревич собрал возмутительную компанию, почти что банду, и вместе они куролесили по Варшаве. В их числе был и кавалерийский ротмистр Савалевский. Кроме того, ротмистр Савалевский был еще и взятем князя Священно-Римской империи Людвига Родзевилла, который служил казначеем при польском дворе Романовых и при котором пропала большая часть польской казны. «Сообразил», — проговорил Соболевский. «Вижу, сообразил. Иди в посольство и требуй». «Требовать вы будете дома, сударь. Мне нужно что-то еще». «Что тебе нужно еще?» «О чем ты говорил с Тимуром?» «Перестань, не знаю никакого Тимура». «Знаешь?» — О чем ты с ним говорил? — Ты говорил с ним про деньги, так? — Деньги? — Пайса, где ты научился Фарси? — Какой Фарси? — Язык, на котором в Персии разговаривают. — Фарси. Не ври мне, иначе я не смогу тебе помочь. — Выехали по дороге и говорили про деньги. — Где скрывается генерал Абубакар Тимур? — Я его не знаю. — Мы не там ищем, где он скрывается. Он скрывается в Италии? Я его не знаю. Врешь? Где он скрывается? Кто ему помогает? Мы не там ищем. Кто ему помогает? Католики? Ему помогает Ватикан? То, что произошло потом, я запомнил на всю жизнь. Корил себя, хотя и понимал, что, как бы я ни задал вопрос, блок бы сработал. Блок в памяти вложенный туда неведомыми охранителями, неведомыми мудрецами. Он и сыр, он и мышеловка, он и мышь. Все в одном. Пара слов, и все кончено. Старожок высвобождает пружину, и ловушка захлопывается. Финита! Возврата нет. Ротминстр весь побелел, как при сердечном приступе, из горла его из Такой рёв какого я никогда не слышал от живого существа. Это был то ли вой, то ли рев, то ли крик о помощи. Я бросился к нему, понимая, что поздно, что дело сделано. Ловушка захлопнулась, и возврата нет. Было уже поздно. Ротмистр выгнулся на стуле, как будто его ударило током. Я захватил его голову, за спиной лязнул засов. В камеру ворвались сразу несколько человек. Кто-то попытался оторвать от умирающего ротмистра меня. Я хотел крикнуть, чтобы держали голову, но кто-то профессионально просунул мне дубинку под подбородок, надавил, и у меня перехватило дыхание. Обе руки были заняты, и ничего сделать я больше не мог. Когда на меня навалилась тьма, ротмистр был еще жив. «Зачем вы его убили?» Генерал Бельфор стоял передо мной, прямой, как палка, крепкий, как горы. И ни в его позе, ни в его голосе, ни в его взгляде не было ни капли сочувствия или понимания. Стойкий, оловянный солдатик, намеренный довести дело до конца. «Я его не убивал», — устало сказал я. «Не лгите! Вы его убили! Он что-то хотел сказать, и вы его убили! Вы его задушили, мать вашу!» «Зачем? Я мог убить его там, на улицах Казвы, и никто бы не узнал об этом. Зачем мне это?» «Вы бросились на него и стали душить. Вы в своем уме. Может, у вас боевая психотравма? Я слышал, что вы были сильно контужены». Он попытался покончить с собой. «Покончить с собой? Я похож на идиота, месье Александр, человек, прикованный к допросному креслу» фактически связанный по рукам и ногам, пытался покончить с собой? — Вы не хуже меня знаете, исламистов, генерал. Для них смерть — это путь к Аллаху. Можно мне воды? — Вы не получите никакой воды и вообще не выйдете на свободу до тех пор, пока не ответите на вопросы. — Дело ваше. — Если вы намереваетесь пытать подданного российского императора, дело ваше. «Смотрите, не перестарайтесь!» Генерал не успел ничего ответить, а в дверь постучали. «Сидите здесь и попытайтесь выдумать такое объяснение своему поведению, которому бы я поверил!» Генерал Бельфор вышел в коридор. Горело только аварийное освещение. Там стоял врач и еще один офицер. «Что с мс. Дюкло?» «Интересный случай». — сказал Дюкло, по привычке протирая руки пропитанным дезинфицирующим раствором носовым платком. — Я бы хотел взять тело на кафедру и поработать с ним. Вы не возражаете? — Возражаю. По крайней мере, пока. — Вы можете работать здесь. Здесь тоже есть ворк. Что скажете? — Очень интересный случай, мс. генерал. Ему сломали шею, но клиническая картина не сходится. На шее я не обнаружил следов. «То есть?» — не понял генерал. «Когда вы ломаете шею человеку, вы должны использовать либо собственные руки, либо веревку, либо что-то в этом роде. Нужно приложить усилия, значительные усилия, на коже, на тканях, должны остаться следы и кровоподтеки, от всего остаются следы. Так вот, в данном случае никаких следов нет, даже малейших». «Он мог применить какой-то захват». Следы все равно бы остались. Только в других местах я осмотрел все, следов нет, кроме тех, которые оставили вы. — А вы не могли перепутать? Врач оскорбленно покачал головой. — Ну, хорошо, хорошо. Примирительно поднял руку генерал. — Так каково же ваше заключение, мсье Дюкло? Случай интересный. Я не могу дать заключение сразу. Нужны дополнительные исследования, но я бы и сказал... — Предварительно, все генерал, только предварительно, что он сам себе сломал шею. — Да вы понимаете, что говорите, мсье дюкло? — Понимаю, мсье генерал, и еще. — Да. — Кажется, вы и перестарались. Я имею в виду при пытках. У этого человека кровяное давление поднялось настолько, что в глазах полопались все капилляры. Они полны крови. Я, конечно, не буду этого упоминать, но... Этот человек после последнего сеанса был жив и разговаривал минут пять. Врач усмехнулся. «Ну — Зачем вы этом се генерал? Я знаю правила. Этот человек после того, что вы с ним сделали, не мог ни с кем разговаривать. От кровотечения он ослеп. Я уверен, что при вскрытии мы обнаружим сердечный приступ или кровоизлияние в мозг или то и другое разом. — Я же предупреждал ваших палачей о том, что перед допросом надо хоть давление у человека померить, иначе он может умереть и ничего вам не скажет. — Хорошо, идите. Оставшись один, генерал Винсан Берфор, известный как Молот Ислама, в кровь разбил о стену кулак.